Глава 16. Двое. Прошло недели три. Ранним утром, когда все в поселке еще спали по случаю выходного дня, я пришел на берег с веслами на плече и с потрепанным дорожным мешком за спиной. Весла, ключ от лодки и даже мешок дал мне во временное пользование хозяин, у которого я жил. В мешке лежал хлеб и пачка печенья челюскинцы. Отомкнув у прикола тяжелый амбарный замок и подтянув за цепь лодку, я сел на заднюю банку и вставил весла в уключины. Лодка была тяжелая, грубо сбитая, и так обильно ее просмолили, что смола выступала изо всех деревянных пор. Но на плаву она оказалась легкой. Едва я сделал несколько грибков, как тонко запела вода под носовой рейкой, важно и плавно проплыл мимо меня берег. В этот ранний безветренный час на реке не было ни морщинки, ни рябинки. Приятно было вспарывать эту гладь. Далеко за кормой тянулась прямая, вдавленная в воду кельваторная линия, будто я тащил на буксире невидимый корабль. Поминутно оглядываясь через плечо, я греб мимо покосившейся пристаньки, мимо ручья, мимо сточной трубы, по которой шла с завода в реку отработанная вода. Началась роща. На полянке примыкавшей к берегу стояла Лёля. Я помахал ей рукой, потом налег на весло. Лодка с жестким приятным шуршанием врезалась в береговой песок. С добрым утром, Лёля. С добрым утром. Без улыбки ответила Лёля. Она была бледная, серьезно, может быть, не выспалась. В платье из небеленого холста с красным пояском она казалась нарядной. — Я так и сказал ей. — Ты сегодня какая-то нарядная. — Ничего я не нарядная, — проговорила она с сердитым смущением. — Знаешь, давай-ка я сяду на весла. — Леля, я не принадлежу к числу тех мужчин, которые заставляют женщин работать на себя, — произнес я вычитанную откуда-то фразу. — Да нет, какой ты? Мне просто холодно. Она гребла старательно, но не очень умело. То слишком глубоко опускала весла — то чиркала ими по самой поверхности воды. Утреннее солнце светило ей в лицо, она досадливо жмурилась и все сильнее упиралась ногами в поперечную дощечку. Когда она откидывалась назад, занося весла, холстинковое платье натягивалось, и выше колен видна была полоска белой, нетронутой загаром кожи, и краешек темно-синих трусиков. Я старался не смотреть ей на ноги. Потом мы осторожно поменялись местами, и я долго греб, а она сидела на кормовой банке и о чем-то думала, и видно было, что ей не хочется разговаривать. И я тоже молчал, чтобы не мешать ей. Когда мы проплывали мимо высокого отвесного берега, где в песчанике темнели гнезда береговушек, одна ласточка пролетела совсем близко возле нас, и Леля улыбнулась. Я вдруг почувствовал себя таким счастливым, что даже сердце кольнуло. «Теперь отдохни, а я сяду на весло. прервала молчание Лёля. «Побереги силу, нам еще придется убегать от коварного старика». «От какого коварного старика?» «А вот от такого. При кладбище сторож живет, он не любит, когда сирень ломают. За это мальчишки и прозвали его коварным стариком. Они нарвут сирени, а он за ними гонится, а они дразнят его, поют». — Не смейся над нами, коварный старик. А он старенький, ему их не догнать. Не понимаю, как это он может один на кладбище жить. Ведь там так грустно. Все жили, жили, и все умерли. — Лёля, я ни за что на свете не стал бы на кладбище жить. Некоторые беспризорники жили в склепах, но мне не приходилось. Да и не стал бы. Другое дело на бану. — Лёля, пароход идёт, суши весла. — А что такое бан? «Бан — это значит вокзал. На банах я иногда спал, под лавками, да и то редко. Ведь я недолго был беспризорником. В милиции тоже несколько раз спал. Меня туда за шармачество приводили, за воровство. Это ничего, что я тебе все это говорю?» «Ничего. У меня просто ничего такого в жизни не было. А то бы я тебе тоже все-все рассказала. Даже обидно немножечко, что мне нечего тебе рассказать о себе». Тут я заметил, что она гребет на перерез пароходу. Это был короткий колесный пароходик с длинным названием Всесоюзный староста Калинин. — Что ты делаешь? — сказал я. — Табань. — Мы срежем ему нос. Так это называется, да? Она продолжала жать на весла. Мы приближались перпендикулярно к курсу парохода. — Леля, он наедет на нас. — Нет-нет-нет, мы проскочим. Она гнала лодку вовсю, откуда только сила взялась. «Надо было отнять у нее весла, но я побоялся, подумает, что я трус». Темно-зеленый борт вырос перед нами. Послышались звонки. Всесоюзный староста затормозил. Слышно и видно было, как стеклянными волдырями вскипает и лопается вода у форштевня. Лодка проскочила перед самым носом парохода и стала бортом параллельно его борту. В лодку плеснула одна волна, потом вторая. С мостика Калинина свесился человек в белой фуражке с батоном в руке. Он жевал и махал кулаком. Потом прожевал и крикнул. «Ветерок в голове! На воде девушка не шутят!» «Я думал, что он обложит нас в мать твою канарейку. Речники это умеют», но он, видно, постеснялся Лёли. Лёля сидела на мокрой банке, бросив весла, побледневшая, сердитая, очень красивая. Сомкнув колени, она обеими руками держалась за подол юбки, пробуя отжать его. Ей было холодно и неловко. Несколько пассажиров внимательно глядели на нее с палубы, но никто не отпускал никаких шуточек. Пароход забил плицами, дал гудок, отвалил чуть-чуть вправо и пошел своим курсом. «Да, — Да-да-да, очень глупо, — сказала Леля, — и нечего смотреть на мои ноги. — Я и стараюсь не смотреть. Но они же перед глазами. Ножки у тебя что надо? А что глупо? Я поступила глупо, вот что. У меня бывают такие выходки. Ты должен был меня остановить. Тебя остановишь. Я взял берестяной черпачок и стал вычерпывать за борт воду. Лодка свободно плыла по течению. Мне виден был то высокий правый берег, то дальний лес, там далеко, за пойменными лугами левого. «Давай пересаживаться, только осторожно. Теперь я буду грести». «Ты не испугалась?» «Совсем немножко», — ответила она. «Была бы одна, так, наверное, больше бы испугалась. А с тобой не так страшно». «Факт, я бы тебя спас. У тебя и челка очень удобная для спасения. Схватил бы за челку и плыл бы до берега». «Так вот почему тебе моя челка нравится», — засмеялась Леля. «А я-то думала...» «Что ты думала?» «Нет, ничего. Вот уже и наш берег виден. Все в сирене». «Лёля, только ты не смейся. Вот что я тебе скажу. Знаешь, когда кто-нибудь очень нравится, а все идет без всяких происшествий, то хочется иногда, чтобы с этим человеком какое-нибудь несчастье случилось, чтобы сразу его выручить. Ну, пожар там или еще что-нибудь. Только чтоб никому от этого плохо не было, разве что самому себе. Это я глупости говорю». — Нет, совсем не глупости, — строго ответила она. — Я понимаю. Вот мы и приехали. Я выскочил на береговой песок, подтащил лодку, чтобы не унесло. Здесь было уже совсем тепло, пахло сиренью и нагретой зеленью. За узкой полоской песка берег взмывал вверх, весь лиловый и белый от сирени. Поднявшись по узкой тропке, мы с Лёлей стали ломать ветки то с одного, то с другого куста. — Здесь ее слишком много, никакого интереса нет, — сказал я. — Все равно, что веники ломаешь. — Ты просто ленивый, — ответила Лёля сквозь ветки. — Еще не набрал настоящего букета, а тебе уже надоело. Помочь тебе? — Ясно, помоги. Она положила свой огромный букет на тропинку и подошла ко мне. — Вот эту ветку нагни, — приказала она. — Нечего лентяйничать. Я нагнул большую ветку и Лёля стала отламывать от неё веточки для букета. Она была совсем рядом со мной, её плечо касалось моего плеча, и когда она тянулась за сиренью, я чувствовал на щеке её дыхание. Совсем нечаянно я выпустил ветку, и та с мягким влажным шуршанием взвелась вверх. Лёля потеряла равновесие и оперлась на моё плечо. — Лёля, — сказал я, — Лёлечка. — Что? «Ну что?» — тихо проговорила она, глядя мне в глаза. Но вдруг послышался какой-то шорох, чьи-то негромкие шаги. Лёля покраснела и отодвинулась от меня. Мы с неловкой внимательностью стали выравнивать гроздья в моем букете. «Коварный старик идет!» — шепнула мне Лёля. По тропинке спускался маленький старичок с козлиной седой бородкой. На нем была военная выгоревшая фуражка без козырька, заплатанные брюки-галифе и пестроватый пиджачок из домотканого сукна. — Вот так-так, — звонко пропищал коварный старик, подойдя к нам. — По цветочке, по ягодке, сиреньку ломаете. Ох, сиренька эта здешняя многим девушкам во вред пошла. Через эту сиреньку много алиментиков вышло. Не горюй, голубка, не ты первая, не ты последняя. Ободряюще обратился он к Леле. Лёля сделала обиженное лицо, но не выдержала, фыркнула. — Не одолжите ли папиросочкой, молодой человек? — продребезжал коварный старик, придвинувшись ко мне и обдавая меня спиртным запахом. — Грешен, грешен, люблю хорошей папироской полакомиться. — Нате, пожалуйста. Я раскрыл пачку дорогих борцов, и старик забрал сразу три папиросы, поблагодарил и пошел вниз по тропинке. Перед тем, как скрыться за поворотом, он обернулся к нам и звонко прокричал. — Я не то, чтобы против, чтобы сирень брали, но ломайте культурно, самостоятельно, без вредительства. — Какой смешной, — сказала Лёля. — Он, говорят, в кладбищенской сторожке самогонку потихоньку гонит. Давай снесем сирень нашу в лодку, а сами гулять пойдем». Мы отнесли букеты вниз. Я забрался в лодку, взял оттуда еду. Мы сели на песок. Лёля развернула свёртки, расстелила газету. «Скатерть самобранка», — сказала она. «Ты ешь». «Царский обед», — высказался я. «Хлеб слегка подмог, но масло, колбаса. Где ты её достала?» «В Хмелёво сходила съездила. Там вчера давали. А что?» «Так. Ты мне как-то говорила, что тетка твоя мясного почти ничего не ест, да и ты не очень любишь». — Но ты же любишь сардельки, — сказала Лёля. — Вот я и купила колбасы, раз нет сарделек. Мне хотелось немного о тебе позаботиться. — Даже странно как-то, — заявил я. — Кто-то вот идет в далекий магазин и покупает жратву специально для меня. Ни одно существо в юбке еще не делало этого. — Значит, я первая в юбке, которая ходила для тебя в магазин? А ты доволен? — Очень. Очаровательная девушка берет авоську, И топает ради меня в Хмелева. — Не говори глупостей. Это только тебе так кажется. — Что кажется? — Ну, то, что ты обо мне сказал. — Это не я сказал, а Злыднев. Очаровательная девушка. Это его персональные слова. — Это идет очаровательная девушка. Леля встала, растрепала челочку, сделала большие глаза и пошла по песку нелепой деревянной походкой. Так ходят очаровательные девушки. — Садись и ешь, — сказал я ей, — или давай купаться, пока мы не съели всего. — Ты купайся, — ответила Лёля. — Раздевайся и купайся. Я не буду. — Но почему? Вода не такая уж холодная. — Я не буду, — повторила она. — Только ты не смейся. — Чему не смейся? — Видишь ли, тётя моя, как узнала, что я поеду с тобой за сиренью, спрятала куда-то мой купальник. Я его искала, искала, а она говорит... Ума не приложу, куда он делся. Вообще она считает, что девушка не должна купаться наедине с молодым человеком. Мещанка она недорезанная, вот кто твоя тетя. Нет, ты так не говори. Просто она считает, что отвечает за меня. Но купальник, конечно, прятать смешно. Я бы сейчас искупалась. Так купайся в том, что у тебя под платьем. Ведь под платьем не только ты, и еще что-то. Нет, в этом что-то купаться нельзя, улыбнулась Леля. Ничего-то ты не понимаешь. Просто стесняешься. Как же? Архивариус? И вдруг в бюстгальтере. Я не Архивариус, а чертежник Архивариус. Это совсем другое, — засмеялась она. И то только по званию, а не по должности. Но очень далеко ты не заплывай. Говорят, здесь есть водовороты. Я разделся до трусиков, разбежался и бросился в воду. Она была очень холодная. «Ледяная!» — крикнул я Лёле. «Правильно сделала, что не купаешься. Такая вода будто не июнь сейчас, а январь». Выбравшись на берег, я лег животом на горячий песок возле расстеленной газеты. Положение во Франции. Нью-Йорк, 11, Тасс. Французское правительство переехало в различные части Франции. Лондон, 11, Тасс. Как сообщает агентство Рейтер, Париж сегодня с утра окутан дымом от пожаров возникших от зажигательных бомб, сброшенных в окрестностях столицы. Повсюду видны вереницы беженцев. Парижские газеты вышли сегодня в последний раз. Они сообщили об объявлении Италией войны Франции. — Что ты там нашел? — спросила Лёля. Это позавчерашняя газета. — Я знаю. Тут про войну. Газеты вышли в последний раз. А ты, Лёля, наверное, из библиотеки газеты таскаешь. «Иногда таскаю», — честно призналась Лёля. «Один экземпляр в подшивку, а второй иногда домой беру, тётя на выкройке. Ты знаешь, сегодня утром, когда я одевалась, тётя включила радио. Передавали про Париж, последние сообщения. Немцы вошли в Париж». «Что же ты мне сразу не сказала? В лодке!» — обиделся я. «Ведь ты понимаешь, что это такое. Странные во все женщины!» Я встал и подошёл к воде. Берег отражался в реке. По воде плыли белые, лиловые и зеленые пятна и полосы. Не знаю, почему не сказала. Наверное, подумала, что ты тоже знаешь. Я пробовала представить себе, что там сейчас делается, и ничего у меня не получилось. Может быть, я просто какая-нибудь бесчувственная? Нет, ты не бесчувственная. Просто, наверное, это надо видеть своими глазами. Я снова лег на песок, и уткнулся в газету. В помощь читателю машинально прочел я. Военно-воздушные силы Германии. Я отодвинул ломоть хлеба, лежавший на строчках ниже заголовка. Стандартными бомбардировщиками Люфтваффе являются Хейнкель 111 и Дорнье 217. Пикирующими бомбардировщиками Юнкерс 88 и Юнкерс 87. Истребитель. Мистер Шмидт 109, истребитель-штурмовик Мистер Шмидт 110. Все эти типы самолетов я знал, то есть уже читал о них. Одевайся, сказала Лёля, пойдем наверх. Мы поднялись по косогору на кладбище. Все оно было в зелени, на могильных холмиках рос кукушкин лен, цвели туманно синие лесные колокольчики. Я смотрел на серые староверские кресты с голубцами на редкие каменные плиты, покрытые мхом и совсем вросшие в землю. Все это было такое ветхое, такое отошедшее и забытое всеми, будто люди на всем свете давно перестали умирать. Возле заколоченной каменной церкви, у самой ее стены, где обычно хоронят священников, возвышалось странное сооружение в виде усеченной пирамиды, облицованной коричневыми глазурованными плитками. Надпись на гранитной доске извещала, что это фамильный склеп бывших владельцев Амушевского завода. От чугунной решетки, ограждавшей вход в усыпальницу, солоновато пахло ржавчиной. Крапива теснилась у каменного порога. Было очень тихо кругом. Лишь какая-то птица, настойчиво, как заведенная, через равные промежутки времени прокалывала эту тишину тонким писком. Мы вышли с кладбища через покосившиеся кирпичные ворота, пересекли заросшую травой дорогу и, миновав топкую низинку, поднялись на продолговатый холм, где рос молодой сосняк и можжевельник. Здесь было солнечно. От короткой сухой травы, от серого, как зола песка, веяло сухим теплом. Внизу, слева от нас, стекла река. Тут она расширялась, и посреди нее виден был островок. Над островком в голубоватой дымчатой высоте парил ястреб. Он забрался в такую высь, что ему уже и завидовать было нельзя. Можно было только любоваться его полетом. Вдруг, высмотрев что-то, он кинулся вниз. Летел он с такой метеорной скоростью, что, казалось, вот-вот задымится на лету, вспыхнет подучим комком огня. Но внезапно он плавно затормозил и лениво, нехотя, полетел над досокой. — Как это он? — с каким-то детским удивлением сказала Лёля. — Будто хвастается перед нами. — Очень здорово летает, — согласился я. — Хоть вообще-то эта птица вредная. — Ну и пусть, — возразила Лёля. — Этот не вредный. — Не спорь, Лёлечка. — Хорошо, не буду, — без улыбки сказала она, смотря мне в глаза. — Лёля, Лёлечка, — начал я. — Понимаешь, в чем дело? — Ну что? «Что?» — придвинувшись ко мне с беспомощностью, спросила она. «Вот, Лёля». Я обнял и поцеловал её в губы. «Вот, понимаешь?» Она на мгновение прижалась ко мне щекой, потом отвернулась и тихо пошла вниз по некрутому откосу. «Лёля», — сказал я, догоняя её, — «ты понимаешь, с первого дня, как тебя увидел?» «Я тоже с первого дня». Не оборачиваясь, глухим невыразительным голосом произнесла она. — Когда ты в библиотеку пришел, а у меня еще сахар подгорел. Ты помнишь?